До леса было уже рукой подать, но разрозненные кучки агелов успели соединиться в цепь, петлёй охватывающую колонну. Пока эта петля была ещё весьма непрочной, но при условии получения достаточных подкреплений, вполне могла превратиться в смертельную удавку. Ципф прекрасно понимал это, но уже ничего не мог поделать. Примерно так оно и случилось. Едва авангард колонны, состоявший из справедливой расправы, усиленной пулеметной тележкой Пыжловых, вступил в лес, как его фланги охватили ударные отряды агелов, до этого терпеливо отсиживавшихся в засаде. Это были единственные из всех каенистов, кроме высших чинов, конечно, получившие перед боем по щепотке бдалаха. Теперь они дрались как берсерки, превосходя противника силой и скоростью реакции, а главное неуязвимостью, Такой агил, даже получивший смертельное ранение, продолжал оставаться в строю. Один вид этих живых мертвецов повергал противника в ужас. Не так уж часто приходится сталкиваться в рукопашной схватке с теми, у кого напрочь оторвана рука, разморжена голова или до колен болтаются внутренности. Бой превратился в мясорубку на исход которой уже не могли повлиять ни тактические хитрости, ни приказы командиров, ни всякие высокие материи вроде патриотизма или чувства долга, а только количество и качество человеческого материала, поминутно проходящего через эту мясорубку. Проще говоря, победа должна была увенчать ту из сторон, живая сила которой в конечном итоге окажется перемолотой не до конца, а лишь частично. Цыпф и оглянуться не успел, как его бричка оказалась в самой гуще боя, Они оборонялись как могли, Лёвка стрелял, Лилечка размахивала самым большим из хирургических ножей, Онда сражалась как дикая кошка, защищающая потомство. И погибла, нарвавшись на пулю, предназначенную вовсе не ей, а Кириллу, отбивавшемуся от наседавших агелов Кастильской алебардой. Молодой кучер вообще показал себя в этот день героем, особенно когда ему в самой свалке пришлось выпрягать из брички убитую лошадь, а потом прорываться сквозь цепи агелов. Увозя с поля боя, контуженного близким разрывом гранаты, Ципфа и обезумевшую от горя Лилечку, при виде крови, хлынувшей из ушей и носа Лёвки, она решила, что тот получил смертельное ранение. От удара под дых в глазах у Зяболька сделалось черно, как в былые времена, когда землю еще посещала темные ночь. Не вдохнуть, не выдохнуть он не мог, и сейчас находился в положении ныряльщика, уже захлебнувшегося водой, но все еще судорожно сражающегося за свою жизнь. Основной точкой приложения этой борьбы была его правая рука, продолжавшая сжимать кинжал. Ламех во что бы то ни стало пытался выломать ее в запястье, а Зяблик с не меньшим упорством сопротивлялся. Левой свободной рукой он прикрывал живот и пах от все новых и новых ударов ламиха. Состязаться с ним по этой части было то же самое, что легаться жеребцом-мустангом. Очередной пинок коленом буквально впечатал пальцы зяблика в ребристый железо пистолета. В азарте борьбы, в муках удушья и клещах боли он как-то совсем забыл про своего верного приятеля, произведенного на свет в городе Тули под номером ИР 8616. Чтобы выхватить оружие, требовалось секунда, но как раз она-то и могла стать роковой для Зяблика. Нового точного удара в солнечное сплетение, под ложечку или в пах он уже не выдержал бы. Тем не менее, это был единственный шанс на спасение. Всё дальнейшее, рывок пистолета из-за пояса, почти удавшееся Зяблику, сильнейший удар коленом в живот, задевший этот пистолет, и выстрел, шальной, неприцельный, произошло почти одновременно. Оружие улетело куда-то в сторону, а затем хрустнул лучезапястный сустав. Ламех вырвал кинжал из ослабевших пальцев зяблика, а его самого, придерживаясь за горло, отстранил от тебя на расстоянии вытянутой руки. «Вот и крышка тебе, мудазво! Давно ты уже напрашивался! Но как говорится, лучше позже, чем никогда!» Продолжая удерживать обмякшее тело зяблика, он попытался вспороть ему живот. Но узкий кастильский кинжал, оружие сугубо колющее, на это дело годился плохо. Сделав в брюшине противника несколько дырок и вытянув наружу окровавленную плеть тонких кишок, Ламих посчитал, что этого будет достаточно. «Лежи и подыхай в собственном дерьме, как сука поганая!» Он отшевырнул зяблика от себя. «На этом наша разборка закончилась». «Стой!» Очнувшийся Цыпф ухватился за борта брички. «Куда мы? Назад!» «А хоть куда! Только подальше отсюда!» Сказал Кирилл. «Проиграли мы баталью Лев Борисович!» «Назад! В бой! Немедленно!» Цыпф захлебнулся кровью, вновь хлынувший из носа. «Успокойся! Тебе нельзя делать резких движений!» Лилечка почти силой уложила его на сиденье. «Да и кому ты там нужен сейчас? Лучше проверь, сколько у тебя патронов осталось!» Цыпф немедленно последовал её совету и, передёрнув затвор, огорчённо сообщил. «Ни одного! Даже застрелиться нечем!» «Что за херня?» Ламех, уже собравшийся было возвращаться в место расположения своего воинства, принялся осторожно ощупывать свой бок. Ладонь, которую он затем поднёс к самому лицу, словно не верил глазам своим, была густо перепачкана кровью. И, судя по болезненной гримасе, не чьей-нибудь чужой, а своей собственной. Пуля, почти случайно выпущенная зябликом, всё же попала в цель. Хотя в пылу потасовки Ламех сначала не обратил на это внимания. «Вот тварь чокнутая!» произнёс он с тупым удивлением, вновь хватаясь за бок в том месте, в котором больные с желчнокаменной болезнью ощущают печёночные колики. «Достал всё же! Ну ничего, сейчас я тебя!» Ламех шагнул к зяблику, скорчивавшемуся на земле в нескольких метрах от него. Но внезапно, безо всякой причины, пал на колени. Поднялся он почти сразу, но, похоже, всякий интерес к умирающему врагу утратил. Не до этого сейчас было в первую очередь надлежало позаботиться о собственном здоровье. Про угрозу смерти у него даже мысли пока не было. Обильное кровотечение из раны свидетельствовало о том, что действие бдалаха, принятого не менее часа назад, закончилось. Срочно требовалась новая доза. Ламих нащупал бархатный мешочек, все еще болтавшийся у него на груди, но тот, распоротый почти пополам, был пуст. Ругай сквозь зубы, он бросился туда, где лежали редком тела братьев Бабкиных, но, махнув рукой, вернулся с полдороги, вспомнив очевидно, что такой мелкой сошки, как сотник, в долах, ставший вдруг дефицитным, не полагается. По ламих пятна и кровью землю бегал туда-сюда, зяблик ногой подтянул к себе пистолет. Это отняло последние силы, и он, закрыв глаза, опять вернулся калачиком. Боль была не такая уж и докучливая. По крайней мере, сломанное в запястье рука мучила куда больше, чем вспоротый живот. И он прекрасно слышал все, что происходило вокруг. Шум боя сконцентрировался в одном месте и постепенно ослабел. Земля гудела от опыта большого отряда всадников, скакавшего стороной по направлению к лесу. Именно этот звук несколько минут назад еще едва слышный и отвлек внимание ламеха. Сам раненый агил, не переставай брониться, ковылял обратно. Достигнув места схватки, отмеченного как обильными брызгами крови, так и глубокими следами сапог, Можно было подумать, что тот, кто их оставил, собирался протоптать землю насквозь, аж до самой преисподней. Ламех опустился на четвереньки и принялся тщательно исследовать почву. Нетрудно было догадаться, что именно он ищет. Но задачка эта была из категории тех, которые злая мачеха поручала некогда Золушке. Ветер успел разметать горсть сухой, мелкосмолотой травы, а то, что осталось, вбили в землю сапоги дерущихся. Ламих попытался встать. Возможно, надеясь добраться до своих даже с простреленным боком. Но это ему не удалось. Только тут он понял, что обречен. Конечно, поверить в это ему, всегда балансировавшему на опасной грани, отделяющей жизнь от смерти, было не так-то просто. Однако новые безуспешные попытки подняться подтвердили жуткую догадку. Тогда Ламик завыл. Не то оплакивая несчастную судьбу, не то призывая на помощь своего жестокосердного кумира, Затем он принялся жадно пожирать землю, с которой перемешался вожделённый бдалах. Он чавкал с таким усердием, что даже зяблик разлепил глаза, дабы полюбоваться этой отвратительной сценой. Ламех грёб к себе всё, до чего доставали руки – рыхлую землю, вырванную с корнем траву, засохшее коровье дерьмо и горстями запихивал в рот. Но ты даёшь!» Пробормотал зяблик, левой рукой поднимая пистолет. Какой же ты ястреб после этого? Жук ты навозный, глист помойный. Ладно, не мучайся зря. Он отлично помнил, сколько патронов осталось в магазине и выпустил их все без остатка в ламиха. Оставлять последнюю пулю для собственных нужд Зяблик не собирался. В преддверии скорой смерти было бы глупо лишать себя последних минут единственной и неповторимой земной жизни. Если не принимать в расчет некоторых неудобств, вроде жгучей боли в руке, тупой боли в животе и отвратительных звуков, издаваемых ламехом, теперь в минут агонии все, что он успел сожрать, полезло наружу, сдобренной кровью и желчью. В этих последних Быстро тающих крохах жизни было немало приятного. Земля холодила разгоряченное тело, травка нежно щекотала лицо, муравьи с забавной бестолковостью суетились возле подсыхающих лужиц крови, пил ветер, глухо гудела земля, потихоньку мерк свет неба. «Ну вот и все», — подумал зяблик, — «муравьи будут жить, а я умираю».